динамическая анатомия коленного сустава. Итак, коленный сустав представляет собой сочетание блока по типу дверной петли и эллипсовидного вращающегося суставов, но основная динамическая часть – Блок, сгибающийся до 40 градусов и разгибающийся до 180 градусов. Вращение голи возможно только при сгибании ноги в коленном суставе. Таким образом, человек ходит, садится, встает благодаря блоку видной части колена. За эти движения сустава отвечают следующие мышцы: за разгибание. Четырёхглавая мышца бедра или квадрицепс. Эта мышца интересна тем, что у нее четыре головки, каждая из которых имеет свою точку крепления у колена по передней поверхности. У спортивных людей эта мышца очень рельефна и украшает ногу. У неспортивных квадрицепс у колена обычно атрофирован, и массаж этой мышцы в зоне колена вызывает резкую боль. Женщины часто боятся раскачать ее, чтобы их ноги не походили на мужские. К этому ведут обычно приседания со штангой и все степы, то есть ходьба на ступеньки. Я, правда, посоветую женщинам хорошо растягивать эту мышцу до и особенно после подобных занятий. В центре современной кинезитерапии от избыточной мышечной массы квадрицепса есть упражнение на МТБ. За сгибание отвечает двуглавая, портняжная, тонкая, полуперепончатая, полусухожильная, подколенная, икроножная, подошвенная мышцы. Эта группа мышц располагается по задней поверхности ноги. Эти мышцы недооценены не только врачами-артрологами, они просто не понимают их функций, но и тренерами практически всех видов спорта, кроме гимнастики и ушу. Ведь спорт воспринимается людьми как умение бегать и прыгать. Иными словами, используются как четырехглавые мышца бедра, отвечающая за разгибание ноги в коленном суставе. Поэтому, обследуя многих спортсменов, например, легкоатлетов или участников бальных танцев, я обнаруживаю функциональное недоразвитие этой группы мышц. В современной кинезотерапии этот феномен отставания или забитости мышц задней поверхности бедра называется ригидностью, то есть эти мышцы, хотя и сильные, допустим, у спортсменов, но малоэластичные. Приведу в пример обычный тест, который предлагается пациенту, обратившемуся к кинозитерапевту. Обычно эти пациенты, часто спортсмены, не могут, сидя с прямыми ногами и зафиксированными в этом положении коленями, достать руками пальцы ног. Причем и это характерно при попытке через силу наклонить спину вперед. Пациент испытывает сильные болезненные ощущения. Где бы вы думали? Да-да, под коленом. То есть в зоне крепления вышеперечисленных мышц задней поверхности бедра. Кстати, не надо стараться сделать это упражнение через силу. Поэтому надо следить не только за мышцами, на которых мы ходим, как говорится, но и за мышцами, на которых мы сидим. Стоит спортсменам объяснить необходимость устранения дисбаланса в развитии мышц задней поверхности бедра, как они легко избавляются и от боли в спине. С неспортивными людьми сложнее – У них, как правило, недостаточно развиты и передняя, и задняя группа мышц бедра. И еще о динамической анатомии коленного сустава. Остальные мышцы отвечают за ротацию, то есть вращение голени, но при сгибании ноги в коленном суставе. Как вы поняли, это его эллипсоидная часть. В случае с нашим основным героем, вернее с нашими героями Иваном Петровичем и Галиной Феодосьевной, при объяснении им своих рецептов на этих мышцах я подробно останавливаться не буду, хотя и они активно участвуют в питании коленного сустава. К таким мышцам относятся. За вращение кнутри вы сидите и носок ноги повернули к другой ноге. Отвечают подколенная, полусухожильная, полуперепончатая, тонкая, партняжная и медиальная головка икроножной мышцы. За вращение голени кнаружи вы сидите, носок одной ноги направлен в сторону от другой. Отвечают двуглавая мышца и литеральная головка икроножной мышцы. Название мышц можно не запоминать. Главное понять, что они есть, и без их участия невозможно нормальное функционирование сустава. Чуть позже я привяжу эти мышцы к лечебным упражнениям, их общее количество 21. Но я не назвал еще сухожилия и связки колена, которые выполняют сходную функцию, а в этих самых клинических рекомендациях упоминается только одна мышца четырёхглавая мышца бедра. Вы понимаете разницу в подходе к лечению коленного сустава невропатологом и кинезитерапевтом? Поэтому надо хорошо подумать, если специалист, к которому вы обратились при боли в суставе, выписывает рецепт на лекарство, вместо комплекса лечебных упражнений. К сожалению, и в громадном количестве трудов по ЛФК я не нашел ни одного стоящего комментария о роли мышц при лечении суставов. Цитируемых мной клинических рекомендациях, ЛФК занимает не более полутора страниц. Как-то унизительно для специалистов ЛФК. Но вы можете задать встречный вопрос в ответ на мои выпады в адрес невропатологов. «Хорошо, двадцать одна мышца. Ну и что? Причем здесь артрит».